Дошли до Гетманского сада у дома Разумовского, что стоял на углу Невского и Садовой. Сюда бежали солдаты Преображенского полка. Сюда, по тревоге с третьей ротой, бежал и рядовой Гаврила Державин. «Матушка!» — кричали они. «Прости, Христа ради! Опоздали мы! Да офицеры задержали! Арестовали мы их! Веди нас, матушка!» Конном строю подошли конногвардейцы, прибежали кое-как одетые упраздненные лейб-компанцы или возвращаются уже времена царицы Елизаветы. На Петропавловской крепости пробило десять. Шествие достигло Казанского собора. Отслужили на коротке молебен. Сюда подошло еще четыре полка пехоты да артиллерия с пушками. Из собора вышел крестный ход. Народ валил со всех сторон, двигался по Невскому к Зимнему дворцу, к Неве. Фике ехала в коляске, теперь ее сопровождали верхами Гетман-Разумовский, генерал-аншеф Вильбоа, Григорий Орлов и граф Брюс. В Зимний дворец Екатерину толпа внесла на руках усадили на трон. Площадь перед дворцом была полна народом. Ненавистный прусак, который предал Россию королю прусскому, свергнут. На троне снова женщина, снова правление будет милостивым и мягким. Взволнованный, запыхавшийся Никита Иванович Панин, с трудом пробившись через народ, заполнивший весь дворец, поднес Екатерине для подписи наскоро составленный манифест. Она быстро пробежала его и, приняв перо, подписала. В зале смолк шум толпы, зазвучал голос самой императрицы, читавшей манифест так же ясно, четко и толково, как когда-то она читала символ веры. Божией милостью Мы, Екатерина II, императрица и самодержаца Всероссийская, и прочее, прочее, и прочь. Слава российская, возведенная на высокую степень русским победоносным оружием через заключение нового мира с самим ее злодеем, была отдана уже в совершенное порабощение. А между тем, внутренние порядки, оставляющие основу целости всего нашего Отечества, совсем не испровержены. Того ради, убеждены, будучи в опасности для всех наших верноподданных, принуждены мы были, приняв Бога и Его правду себе в помощь, и особливо видя к этому желание всех наших верноподданных, явное и нелицемерное, вступить на престол наш самодержавный, в чем все наши верноподданные присягу нам учинили. Екатерина, 28 июня 1762 года.